Совет пушистого друга У леди Камиллы выдалось свободное утро. В отсутствие посторонних людей женщина уединилась в своем будуаре. В приоткрытую дверь комнаты леди Кэмпбелл протиснулось пушистое существо. Сначала голова с ушами, потом одна лапа, за ней вторая, и так весь кот, неслышной поступью выгнув спину, прошмыгнул в будуар хозяйки. Сэмми на мягких лапках подошел к постели, на которой отдыхала женщина. Лениво промурлыков, он подал знак своей любимице. Ему захотелось обратить на себя внимание, но уставшей и расстроенной женщине, по всей вероятности, не до него было. Она лежала на спине и напряженно о чем-то думала. По выражению лица, хвостатый рыжий пушистый друг понял, что хозяйка не в духе. Он заговорил, попробовав вывести ее из этого состояния. «Такой красивой, успешной, знатной даме по статусу не положено грустить». Леди Камилла, не меняя положение и не глядя на него, ответила. «Знаю, Сэмми. Не забывай, я живая, и мне свойственны чувства, которые испытывают обычные люди. Насколько я знаю, причины для грусти нет. Тогда что это, хандра?» Бывает, и меня посещает тоска. Как вспомню немыслимые поступки бывшего мужа, обидно и гадко становится. Пойми, моя душа изболелась, она не из железа кована. Нежная и утонченная, это пятно горит багровым и неукротимым пламенем на моей судьбе. По вине этого проходимца я никому не могу довериться. Видимо, мне до глубокой старости предстоит коротать дни в вынужденном и беспросветном одиночестве. «Не надо огорчаться, всё поправимо, всё плохое со временем утонет в океане приятных эмоций». Сэмми так захотелось утешить свою любимицу. Он запрыгнул на постель и, положив ей на грудь усатую голову, задумался. Она плавными движениями поглаживала его вдоль шерстки. «Как не понять, но ведь все эти события давно в прошлом и канули в лету безвозвратно». «Моя госпожа, постарайся забыть, выбросить из своей умнейшей головы никому не нужный мусор. Не стоит тащить на своих нежных покатых плечах груз прошлого и прогибаться под ним». «Сэмми, невозможно выбросить из памяти весь ужас, который я пережила в юные годы. Травма эта выжженным клеймом пылает в моей душе». «Поверь, это немалая часть моей жизни, юности, которую я по его вине потеряла». «Погоди, я сейчас». Кот спрыгнул на пол и стал принюхиваться. «Не как мышами запахло». «Камила, прикажи служанкам, чтобы навели порядок в кладовых, иначе спасения не будет от грызунов». Хозяйка ничего не замечала. Она утонула в своих мыслях. «Родных своих часто вспоминаю». Матушка умерла, когда я была маленькой девочкой, но в памяти она оставила значительный и неизгладимый след. Помню её голос, она прекрасно пела. Красивое, точёное лицо помню, великолепную стать. Как она любила всё роскошное, умела носить наряды и драгоценности, истинная леди. Я всегда восхищалась её. «Камилла, посмотри на себя в зеркало и поймешь, на кого ты похожа. Такая же красавица. Глаз не оторвать». Сэмми настойчиво внушал хозяйке уверенность в ее неподражаемой красоте. «Ты рассуждаешь, как кавалер в поисках приключений. Он готов флиртовать с любой понравившейся ему женщиной. А я хочу совсем иного, чтобы во мне увидели личностные качества». «Хочу, чтобы меня не только по-настоящему всем сердцем любили, но и уважали». «Есть за что. Ты такая умница и красавица», — без устали повторял Сэмми. «Я и на отца тоже похожа. Как мне его не хватает, кто бы знал?» «Знаю, Камилла, как ты любила отца. Но придется смириться. Прошлого не вернуть. Надо жить сегодня и смотреть в будущее». «Да, Сэмми, ты прав». «Слушаю тебя, и иногда мне кажется, что ты человек, только одежда на тебе другая». «Все может быть. Я своей родословной не знаю. Твой отец нашел меня в питомнике для бездомных животных. Тогда я только родился. Это я хорошо помню. Никогда не забуду тот вечер, когда отец принес мне крошечный комочек, который поминутно жалобно пищал, но уже умел улыбаться». Я тогда взяла тебя на руки, положила рядом с собой под одеяло. Ты пригрелся и успокоился. С тех пор от меня не отходил. Камилла, я всегда с тобой. Прошу тебя, не грусти. Тебе есть чем гордиться. Посмотри, скольких людей ты осчастливила. Большое достижение — поспорить с судьбой и выиграть у нее последний шанс. А тебе это удавалось и неоднократно? Полного удовлетворения все равно нет. «Почему?» «Наверное, мне чего-то не хватает». Кот покрутился возле кровати, ничего не найдя, пулей взлетел на нее, угодив аккурат под бочок хозяйки. «Сэмми, дорогой мой, ты один у меня остался. Ни семьи, ни детей, ни родных». Она снова принялась гладить его вдоль мягкой и пушистой шерстки, а он наслаждался от ее прикосновений. «Камилла, а что сэр Уизли?» Совсем не понравился. На мой взгляд, приятный кавалер. Хитрец. Это ведь ты его подослал ко мне, признавайся. Я? А что в этом плохого? Истинный джентльмен. Молодой, красивый, хорошо воспитанный. Совсем не глупый. Умеет вести себя в обществе дамы. Никогда не был женат. Богат, между прочим, из хорошей семьи. Что не так? Не знаю. Наверное, боюсь оступиться. Допустить ошибку. «Ты что же, решил сосватать меня?» — грустно засмеялась леди Камилла. «Вот так новость!» Сэмми пропустил мимо ушей ее реплику. «Проверь его», — настаивал друг. «Как? Заведи мнимый роман с кем-нибудь, на балу или на стороне. По его реакции увидишь, как герцог к тебе относится. Искренен он или притворяется. Если любит, будет бороться за тебя. А она нет и суда нет». Можно и сыграть при желании, но у меня и его нет. Для тебя не составит труда подарить кому-то тур вальса. Сразу увидишь по поведению сэра Уизли, что в нем настоящее, а что притворное. Ты ведь умная, внутренний голос тебе подскажет. Камилла, не узнаю тебя, выше нос. Зачем изводить себя, не лучше ли о себе позаботиться? Давно пора. Леди Камилла не слушала пушистого друга. Об этом свидетельствовали ее слова, которые последовали тут же. «Сэмми, а что, если нам отправиться в путешествие и там отдохнуть, сменить обстановку? Я куплю маленький домик с садом у моря и поедем наслаждаться природой и без посторонних прекрасно проведем время. Только ты и я давно мечтала о таком отдыхе. Недурно придумала. Отдохнуть можно, отдых для тебя лишним не будет». «Ты давно нуждаешься в нём? Уже присмотрела, куда поедем?» «Приблизительно. Съезжу сегодня к служащему в конторе, который занимается этими вопросами, и проконсультируюсь с ним дополнительно. Заодно уточню у него цены на маленькие курортные домики». «И это правильно. Давай, действуй. Услышать совет специалиста не помешает. Так проще и быстрее определиться». Но его госпожа, лениво потянувшись и не собиралась вставать, тем более действовать, она позволила себе понежиться на мягкой перине больше обычного. «Камила, сколько можно лежать в постели? Тебе не жалко потерянного времени? Что ты скажешь своим клиентам? Сэмми, все старые дела успешно завершены, новым клиентам объясню ситуацию. Захотят? Подождут моего возвращения». Нет, и не надо. Другие будут. На ближайшее время у нас с тобой есть неприкосновенный запас. Я что, зря так много и тяжело трудилась? Всё верно, труженица дорогая. А о моём совете всё же подумай. Стоит проверить, сэра Уизли. Подумаю, но не сейчас. Это не срочно. Не торопи меня. Всему своё время. Договорились. Торопить не буду. Скажи, теперь уже можно получить сто граммов ласки? — спросил хитрован и опять просунулся к Камиле под бочок. — Я заждался. Разве я могу отказать тебе? Но обстоятельства не позволили леди Камиле осуществить намеченный план. В отпуск они так и не поехали.